Глава восьмая. Я оказалась на репетиции. Была потрясающая теплая погода, поэтому тренировку, как и планировали, проводили на улице. Платонов доковылял на 5 минут позже меня. По дороге я давно заметила, что он плетется где-то позади и старательно отстает от меня, и была ему очень за это благодарна. У меня не было никакого желания сегодня с ним ругаться. Душа требовала крутой репетиции и десерт их в конце. Валентина Дмитриевна распределила всех ребят по парам и начала объяснять замысел танца. Все стояли и слушали, только вот моего партнера все никак не было. Макс прибежал с небольшим опозданием, тренер назначил дополнительные круги из-за плохой дисциплины, но парень быстро влился в атмосферу происходящего. Как выяснилось буквально сразу, Макс абсолютно не умел танцевать. Более того, молодой человек даже ритм не чувствовал. Я минут десять объясняла ему, как нужно танцевать «Малый квадрат», но он так ничего и не понял. Пытаясь выполнить элементарные движения, он оттоптал мне все ноги и испачкал мои любимые белые кроссовки. Если бы я знала, что Макс такой косолапый и неповоротливый, в жизни бы не обуло ничего светлого. Лучше всего у парня получалось красиво стоять. Мы начали соединять выученные движения в общий кусок. Макс по-прежнему не мог нормально станцевать, и на пятый раз его ошибки я не выдержала. Бросив его руки, я развернулась и пошла к ближайшей лавочке. Все ребята с недоумением и интересом смотрели на эту картину, но танцевать не перестали. Валентина Дмитриевна тоже не стала меня останавливать. Сев на лавку, я увидела, что мой навязчивый ухажер уже бежит ко мне. «Вик, прости, но не умею я танцевать», — виновата произнес парень. Как можно не выучить элементарные движения? Тебя же не брейкданс просят станцевать! Моя голова уже закипала. Я догадывалась, что с ним будет непросто, но чтобы настолько. Мы молча сидели на лавочке. На лбу парня образовалась глубокая складка, а губы были напряжены и сжаты в тонкую линию. Парень виновато смотрел то на свои, то на мои кроссовки. Судя по всему, он понимал, как долго мне теперь приводить обувь в первоначальное состояние. Я же смирилась с неизбежным и смотрела, как ребята заканчивают репетицию. Даже у Платонова круто получается вальсировать со своей партнершей. Не ненавидь мы друг друга, я бы серьезно задумалась о смене партнеров. Валентина Дмитриевна в скорости отпустила ребят и подошла к нам узнать, все ли в порядке. Думаю, женщина сильно переживала за количество участников и не хочет никого терять на первой же репетиции. Натянув фальшивую улыбку, я сказала, что «у нас все хорошо». Нашей паре нужен был перерыв. Валентина Дмитриевна не стала лезть в мои с Максом взаимоотношения, пожелала приятного дня и удалилась. Немного успокоившись, я перевела взгляд с уходящих ребят на моего навязчивого ухажера. Макс все так же виновато посмотрел мне в глаза, и я правда не хотел. «Ладно, проехали, научишься еще. Я была не готова к тому, что вы, спортсмены, вообще не умеете танцевать». При этой фразе мои брови полезли вверх, И я начала качать головой. Мне как-то и не нужно было. «Ты же говорил, что часто на вечеринки ходишь. Разве там ты не приглашал девушек на танец?» «Приглашал, конечно, но у нас современная музыка всегда играла, а под нее я двигаться умею. На медленных танцах я обычно выходил подышать свежим воздухом или отсиживался где-нибудь в сторонке с другими парнями». «Эй, вы что такие грустные? На репетиции что-то случилось?» Услышали мы голос сбоку от нас. Повернувшись, я увидела Кристинку, а это значило, что мой план начинал действовать. Просто так я не могла позвать Женю гулять и втроем тоже. Это бы прямо говорило о моих намерениях. Но вот прогулку в компании можно было провернуть. Еще на уроке я рассказала подруге, что у меня сегодня репетиция, и после неё мы собираемся гулять с Максом и к нам присоединится его друг Женя. Я наплела, что первый раз парню было немного не по себе, и он чувствовал себя третьим лишним, поэтому Макс попросил меня пригласить милую подружку. Так как Крис была моей единственной лучшей подругой и человеком, которому я доверяла, выбор пал на нее. Когда я только рассказала свою легенду Кристине, она была не в восторге от происходящего. Но за что я ее ценила, так это за то, что ради меня она была готова на все. После того, как подруга согласилась, я наплела такую же историю Максу, только заменила Женю на Кристину. Зная недогадливость моего навязчивого ухажера, я сразу предложила ему пригласить нашего общего знакомого, аргументировав это тем, что уже знаю его и что Крис больше нравятся отричники, чем спортсмены. У меня было опасение, что Женя может отказаться из-за пробника, но, на мое удивление, Макс быстро договорился с другом. Мне лишь оставалось ждать заветного часа. Видя, как мой план работает, я была очень довольна собой. «Нет, все нормально», — соврала я. «Мы просто устали. Репетиция выдалась напряженной. «А с кроссовками что?» От ястребиного взгляда подруги ничего не укроется. Она всегда подмечала малейшие неточности и недочеты. «Какой-то парень на репетиции постоянно в нас врезался и все ноги мне оттоптал». Я посмотрела на Макса, и он одними глазами говорил мне спасибо. Мне не хотелось с ним ссориться, ведь от дальнейших взаимоотношений зависел весь мой дальнейший план. «Да уж, надеюсь, он хотя бы извинился?» — скрестив руки, произнесла Крис. Я легонько кивнула. «Сейчас влажную салфетку дам. Идеально не очистишь, но хоть немного обувь спасешь. С этими словами Крис полезла в сумку и достала свои любимые влажные салфетки с запахом арбуза. Передав одну мне, подруга начала кому-то писать сообщение, а я принялась исправлять плачевное положение своих любимых кроссовок. Краем глаза я увидела, что Макс изменился в лице. Его губы застыли в легкой улыбке, а взгляд перестал быть таким грустным. Подняв голову, я увидела Женю, который быстрым шагом направлялся в нашу сторону. На этот раз он не выглядел таким замученным, как при нашей первой встрече. Даже наоборот, его лицо сияло, и сам парень излучал тепло и свет. «Женька, привет. Если ты помнишь, это Вика», — подначивал лучшего друга Макс. «Конечно, я помню, как ее зовут, придурок», — с легким смешком произнес Женя. «А это?» Макс посмотрел в сторону Кристины, которая все это время с кем-то переписывалась. Складывалось впечатление, что она вообще не с нами гуляла, а кого-то ждала. «Это Кристина, моя лучшая подруга и одноклассница. Обычно она более разговорчивая» пнув подругу, сказала я. Крис оторвалась от телефона, посмотрела на Женю и протянула ему руку в качестве приветственного жеста. «Приятно познакомиться. Ну что, куда пойдем? Тут кафе классное есть, можем там посидеть, а потом погулять». «Ты про Рестретто Да, пойдемте туда!» Поддержала я подругу. Парни, как и следовало ожидать, не проявили какой-то инициативы в выборе совместного досуга, но активно согласились с нашим решением. Я решила, что пора начинать сближаться с Женей, поэтому, встав с лавочки, я пошла рядом с ним. Мой навязчивый ухожор не сдавал своей позиции и пошел рядом со мной. Бедняга Крис, которая, как обычно, хотела взять меня под руку, не смогла этого сделать и пошла рядом с Максом. Всю недолгую дорогу парни рассказывали истории и шутили. Женя оказался совсем не таким, каким я его себе представляла. Он был еще лучше. Доброта, живущая в нем, покоряла сердце каждого. Его тонкие шутки были способны рассмешить любого, а от его милой улыбки я просто теряла голову. Будучи в новой компании, парень вел себя открыто и старался уделить внимание каждому. На его фоне Макс сильно терялся. Думаю, в какой-то степени мой навещивый ухажер понимал это. «Что будете заказывать?» — поинтересовался бариста. «Мне латте с корицей и малиновый чизкейк», — сделала я свой заказ. «А мне капучино с шоколадным сиропом и тоже малиновый чизкейк». «А вы что будете, мальчики? Капучино с ореховым сиропом вкусный. Как раз это напиток дня». Взяла парней в оборот Крис. Порой она была как мамочка. Обо всех заботилась, советовала и помогала принять правильное решение. «Я точно пас. У меня аллергия на орехи. Один глоток, и меня раздует, как шарик. Я лучше обычный латте выпью с птичьим молоком», — сказал Женя. От каждой его даже мимолетно брошенной фразы я таяла. Низкий мужской голос ласкал мои уши. «Мне, пожалуйста, американа с фафельными трубочками». Сделав заказ, мы сели за самый лучший столик в заведении. А нравился он мне, потому что был большой и стоял около окна. Этот стол пользовался спросом. Счастливчики, которые успевали его занять, могли наблюдать потрясающий вид парка. Больше всего я люблю сидеть за этим столиком вечером, когда загорались разноцветные огонечки гирлянд, а уличные музыканты играли хиты 90-х и нулевых. Заказ нам принесли быстро. На мое удивление, в кафе было не так много людей, что не характерно для этого времени суток. Все принялись в тишине есть свои вкусняшки, но только меня такой расклад не устраивал. «Жень, а чем ты увлекаешься в свободное время?» — прервала тишину я. «Обычно у меня его не так много, как хотелось бы. Когда удается оторваться от учебы, я предпочитаю читать». «Я тоже книголюб. Какой жанр тебе нравится?» — оживилась Кристина. Благодаря своей начитанности она могла поддержать многие темы для разговора, но если в компании находился человек, который тоже читает, все внимание подруги будет приковано именно к нему. Как-то мы пришли на вечеринку к одному из моих на тот момент парней. В какой-то момент я потеряла Крис и решила, что она где-то в темном углу целуется с каким-нибудь красавчиком. Через час ее отсутствия я начала переживать и пошла искать беглянку. Как оказалось, она познакомилась с парнем, и они целый час обсуждали классику. Не думала, что кто-то может обсуждать книги на вечеринке. «Вообще, я по триллерам. Цель — прочитать всего Стивена Кинга, но я от классики не откажусь, а ты?» — поинтересовался Женя. «Я обожаю романы, фэнтези, а когда становится скучно, читаю триллеры. Кинг мне тоже нравится, но я его не так часто читаю. У меня накопилось столько книг, что мои родители сдались и сделали в моей комнате библиотеку. Видел бы ты лицо моего папы, когда он увидел, сколько литературы хранится у нас дома?» С легким смешком произнесла Кристина. «Знакомая ситуация, но у меня изначально стоял шкаф. В детстве там стояли мои игрушки, настолки и видеоигры, а потом я переделал его под книжный шкаф». Женя и Кристина беседовали и беседовали. Казалось, этим двоим никто и ничего не нужно было. Меня это абсолютно не устраивало. В мои планы не входила дружба подруги и парня, который мне нравится. Я думала, что познакомлю их, и все, А они того и гляди, встречаться начнут у меня за спиной. А Макса, как всегда, все устраивало. Всю прогулку с меня глаз не сводил. Скоро дырку во мне проделал бы. Нет, нужно было как-то переломить ситуацию в свою пользу. Если Жене так нравились книги, то я могла воспользоваться этим. «Жень, а я вот тоже хочу что-нибудь из триллеров почитать. Может, посоветуешь мне интересный или книжечку одолжишь?» Начала кокетничать я. «Да, без проблем. Выберу тебе самый захватывающий и через Макса передам. Вы с ним чаще видитесь», — сказал Женя и продолжил обсуждать книги с Кристиной. «Передаст через Макса? Вот уж спасибо! Я тебя, тугодум увидеть хочу! Какие же эти парни непонятливые! Казалось бы, вот тебе соломинка, хватайся! Но нет, намеков они в упор не понимают. Доставлю в целости и сохранности». «Вика, а ты чего тортик так невесело ешь? Не понравился? Я могу заказать для тебя другой». Закончив есть вафельные трубочки, сказал Макс. «Да что-то аппетита нет», — буркнула я. Мое настроение портилось с каждой минутой. Меня бесил тот факт, что Крис нашла общий язык с Женей, а я нет. Наши вкусы на парней с подругой кардинально отличались, поэтому, гуляя со своими мальчиками, я была спокойна. Крис, они были неинтересны. И всегда хотелось просто провести время со мной. Сейчас же я видела абсолютно другую картину. Подруга накинулась на Женю и держала его мертвой хваткой. Но это же я его первая увидела, и первая с ним познакомилась, значит, он должен был достаться мне. И какая она после этого подруга? А может, и вся наша дружба существовала только потому, что у нас был разный вкус на парней? Подкрепившись, мы решили пойти к берегу и покататься на лодках. Уже вечерело, но погода позволяла спокойно наслаждаться поездкой, не боясь замерзнуть. Судно были двухместные, и я хотела оказаться наедине с Женей, чтобы начать нормально с ним общаться. Отвлечь Макса было несложно. Он с удовольствием согласился пойти купить всем билеты. Оставалась Кристина. Я понимала, что Женя точно захочет поехать с ней. У них же так много общего. Поэтому я решила проявить свою хитрость. «Кристин, видишь мамочку с ребенком? «Вижу, а что с ними?» «Они попросили меня сфотографировать их на фоне речки, но ты же знаешь, что так круто сделать снимок, как ты, я не смогу. Сходишь к ним, они ждут». «Да, без проблем». Подруга пошла в сторону молодой мамочки, а я, не теряя времени, пошла к Жене. «Ну что, поехали? Лодка как раз освободилась». «А как же Макс и Кристина?» «Они сядут на другую. Смотри, какая очередь. Люди явно не обрадуются, если мы будем тянуть время. Поехали». С этими словами парень помог мне надеть жилет и спуститься в лодку. Уже не были сильные накачанные руки. Одним мощным грибком он отдалил нас от причала. Он интенсивно греб до середины реки, а потом, выровняв лодку, отпустил вёсла и посмотрел в сторону берега. Его длинные темные волосы развивались на ветру. Взгляд, устремленный вдаль, был напряжен. Я смотрела на его прекрасный профиль и не могла оторвать взгляд. Особенно мне нравились скулы. Они были такие острые, что о них можно было порезаться». Женя повернул голову и посмотрел на меня своими бездонными голубыми глазами. «Я люблю кататься на лодке. Навевает воспоминания из детства, когда мы с бабушкой и дедушкой ездили в деревню. Раньше у нас там был домик. Мы приезжали на всё лето, гуляли по полю, купались и катались на судне по речке. Это одно из моих немногих радостных воспоминаний из детства», начала разговор я. «Плохие взаимоотношения с родителями?» «Извини, я не должен был этого спрашивать». Он отвел взгляд и посмотрел вниз на свои руки. Его брови сдвинулись, и на переносице образовалась морщинка. Парень явно переживал о том, что задал вопрос, не подумав. «Ничего, я же сама завела этот разговор. Взаимоотношения с родителями плохие, но, точнее сказать, их и вовсе нет. Папа бросил маму еще до моего рождения». «С мамой мы иногда созваниваемся, но она живет в другом городе. У нее там своя семья. Думаю, тебе будет сложно меня понять. Макс рассказывал, что ты много времени проводишь с семьей. Парень поднял взгляд. Казалось, сказанное мной его немного задело. Обдумав услышанное, он нарушил молчание. «Проводить вместе время и чувствовать родственную близость — это совершенно разные вещи. У нас есть традиция». Каждую пятницу мы вместе садимся за стол и рассказываем, как у нас прошла неделя. Родители рассказывают, как они заключили новый контракт на строительство жилого комплекса. Брат рассказывает, как у него все прекрасно в семье, жена его понимает с полуслова, а ребенок сущий ангел, а я рассказываю о своих достижениях в учебе. «Многие мечтать боятся о таком. Что же здесь плохого?» — смутилась я. «А то, что все это лишь ложь» пыль глаза для всеобщего успокоения и поддержания статуса идеальной семьи. На фирму моих родителей еще год назад подали в суд из-за так и не начавшегося строительства. Подрядчики, с которыми они работали, брали деньги и не выполняли свою работу. Суд до сих пор идет. Думаешь, они хоть слово сказали? Нет. Я узнала об этом случайно, увидев письмо от адвоката на папиной электронной почте. «Может, они так оберегают вас от лишних переживаний?» предположила я. «Вик, мы уже большие ребята, справились бы с неприятной новостью». «Но у вас же с братом все хорошо». «Как сказать? Брак брата тоже трещит по швам. Я слышал, как они ругались у нас дома и говорили про развод. Что касается меня...» Женя сделал глубокий вдох. «У меня тоже есть проблемы, но ни с кем из близких я не могу поделиться». Он закусил губу и посмотрел на меня очень грустными глазами. Мне так хотелось его обнять, но шаткое положение лодки не давало этого сделать. Тогда я взяла его за руку. По всему телу сразу же пробежало электричество, от головы до самых кончиков пальцев. Такое давно забытое чувство, ощущение настоящей влюблённости. «Если ты захочешь, я смогу всегда тебя выслушать и помочь». Парень не решался ничего сказать. Мы смотрели друг другу в глаза, и казалось, что прекраснее момента и быть не может. Но тут нас окатило брызгами. Пока у нас с Женей был разговор по душам, Крис и Макс дождались своей лодки, догнали нас, и моему навязчивому ухажёру показалось забавным облить нас водой, поэтому он, что было силы, ударил веслом по воде. Наш прекрасный миг был испорчен. «Придурок, ты что творишь?» С этими словами Женя убрал свою руку и взял весло. «Мы же теперь все мокрые!» «Не будешь расслабляться?» Сказал Макс и погрёб прочь от нас. «Как сойдем на берег, ты у меня отхватишь», — кричал Женя вслед уплывающей лодки. «Что говоришь? Я тебя не слышу, ты слишком далеко». Сказанное Максом подначило Женю. Он взял вёсла покрепче, и мы рванули догонять ребят. Всю оставшуюся прогулку по реке мы плыли на перегонки, смеялись и старались не выпасть из лодки. В те мгновения мне было так легко и весело, как не было никогда.